Ваша шестая. Проспав достаточно долго, чтобы восстановить силы, я наспех перекусил и снова погрузился в чтение архивных документов. Я уже осилил больше половины папки, столько же оцифровал и понимал, что скоро мне опять идти в офис в НЭКС в надежде получить следующий пыльный бумажный кирпич. К моему сожалению... Из последней трети немалая часть листов была посвящена закупкам и разбору монологов старенького мотивационного лектора, чьей задачей было вдохновить членов подразделения Фольк на мощные и непрестанные свершения. Вот только он скорее добился обратного эффекта. Бубнивый старичок, а ему тогда было 87, вместо того, чтобы еще сильнее разжечь пламя, наоборот, притушил его унылыми и чрезмерно долгими речами, где каждое четвертое предложение повторялось Я знал это благодаря подробным стенограммам, фиксировавшим не только выступления, но и возражения или аргументы слушателей. Как мотивационный оратор дедушка не годился, а как отупляющее снотворное, так вполне ничего. В итоге, помимо усыпляющих лекций, у них имелось личное спортивное прошлое и 17 часов учений по слаженности действий. И только заключительные 10 страниц папки были посвящены главному – Первые вылазки исследовательского подразделения в условно неизведанную территорию. С разрешения правления нашего уровня они выдвинулись в коридор с длинным буквенно-цифровым названием, отперли решетку, разболтили дверь и вышли в недостроенные в свое время и частично затопленные помещения, связанные друг с другом коридорами, с черновой отделкой и могущие похвастаться полным отсутствием освещения и отопления. Там было темно, холодно, мокро и страшно. Подразделение, стараясь действовать слаженно, как на учениях, смогло пройти несколькими коридорами, спустилось временными лестницами на десяток метров ниже и там уперлось в залитую водой бетонную шахту. Дальше они не прошли, так как требовалось погрузиться на глубину в пару метров, проплыть при свете фонарей по узкой кишке внутри почти необработанного пласта и выбраться в тупиковом помещении, где покоилась брошенная проходческая машина производства «Сурв Маунтинс». Эта вылазка преследовала учебные цели и должна была стать испытанием духа. Но все закончилось у той шахты. Две трети участников вылазки не сумели заставить себя погрузиться в воду. Тогда же произошел инцидент с теми, кто все же нырнул. Две девушки под водой запаниковали, спутались веревкой и начали захлебываться. Их обеих вытащил из воды бесстрашный молодой спортсмен, мой будущий отец и семейный деспот. Имелась и четкая черно-белая фотография. Мокрый отец смущенно улыбается в объектив. За его спиной щурятся от вспышки две закутанные в одеяло девушки. Одна из них моя мама, другую я не знаю. На последней странице папки имелось краткое резюме этой вылазки, выдержанное в оптимистичных тонах. Да, мол, не получилось достигнуть желаемого. Испытание провалилось, но мы, как никогда, спаяны одной целью. Наши узы сильны, и мы полны решимости повторить миссию в ближайшее время. Подразделение «Фольк» не падает духом. Конец первой папки. С удивлением ощутив вспышку злости, я подавил желание отправиться в партийный офис немедленно, чтобы потребовать вторую папку. Пусть часть меня жаждала незамедлительного продолжения читательского возлияния, но другая часть меня, более сдержанная и хитрая, прежде мне незнакомая, понимала, что в этом случае не следует демонстрировать излишней заинтересованности. Инверта Боссуэлл ожидает моей реакции, И не стоит спешить с демонстрацией его правоты. Меня сжигает нетерпение, но я выжду сутки, может даже 48 часов, а если хватит силы воли, то явлюсь к нему с докладом не раньше, чем через 70-80 часов. И чем заняться в эти дни? С ответом проблем не возникло. Чтение никуда не делось, у меня есть где наматывать бесконечные круги, меня привечают в парикмахерской бешо, меня всегда ждут на изматывающие ночные смены в рыбных прудах якобсов, А еще я хотел добавить себе физической активности, но не бега, а несколько иного рода. Но и необычных тренировок вроде тех, которые молодые сурверы выполняют в спортивных залах с их неубиваемыми полами и вечными штангами с металлическими блинами. Стоило подумать о том, чтобы начать отжиматься, качать бицепс гантелью или приседать с весом на плечах, и сразу горло подкатило отвращение. Поэтому я пойду путем несколько иным, Но куда более подходящим под мои цели, тем более, что у меня есть все необходимое, и мне за это еще и заплатят. Но сначала я все же вышел на пробежку, и на этот раз у меня за плечами висела водонепроницаемая сумка с широким ремнем, и сумка не пустовала. В нее прекрасно поместились две литровые бутылки с водой, сменная футболка, трусы и носки, сложенное полотенце, мой рабочий инструмент чистильщика, старые перчатки, два фонаря и кирпич. Последний предмет я положил для дополнительного веса. В моей арендованной комнатушке имелось 6 кирпичей, лежащих стопками по 3 и выполняющих роль задних ножек для кровати. На каждом кирпиче имелось клеймо, и я давно уже выяснил, что 4 были произведены Алым Юкатаном, один Сурв Маунтинс и один корпорацией Алоха Киола. В результате сумка стала довольно объемной, но мягкой, а ее примерный вес был в районе 5-6 килограммов. Хотелось добавить еще пару кирпичей, но я сумел проявить сдержанность. Не забыв засунуть отвертку сбоку за пояс штанов, я вышел за дверь и побежал. Первые полкилометра я не ощущал от дополнительного веса за спиной никаких неудобств, кроме разве что непривычности ощущений. Но чем дальше я бежал, тем ощутимей становился раскачивающийся за спиной вес, и тем сильнее начинали болеть плечи. После четырех километров... Хотелось остановиться, но я заставил себя продолжать, хотя и замедлился немного. Что ж, такую пробежку вполне можно назвать дополнительной физической активностью. Чуть отдохнув, я резко ускорился, и следующие сто метров бежал изо всех сил, не отрывая глаз от мелькающих полос отсечек. Десять метров позади, еще десять, и еще... На своеобразную биржу труда в комнате ожидания сразу за входом в рыбные садки я явился в привычном для себя виде опытного работяги, но на этот раз за спиной висела сумка со все тем же содержимым. Перед этим я немного поспал и почитал, плотно перекусил и чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы попытаться заработать хотя бы 5 денеро. На большее я не рассчитывал, зная, что не возьмусь за смену длиннее 5 часов. На длинной лавке у стены, несущей на себе еще не до конца стертые задницами работяг, спортивные символы, редком сидело трое воняющих застарелым потом и перегаром личностей неопределенного возраста. Оценив силу источаемой ими вони, я отошел на противоположный край лавки и сел в одиночестве. Хотя пескучая и трусливая моя натура испуганным голоском шептала, что не надо было так демонстративно внюхиваться и отсаживаться. Они же обидятся. И... «Разозляться». В этот раз трусливый внутренний голосок оказался прав. Повернувшийся ко мне алкаш сипло спросил. «Тебе что-то не нравится, парень? Че ты тут вынюхиваешь? Хочешь, подойду и поговорим?» Внутри меня что-то дрогнуло. пескляво заголосило. В глотку толкнулись слова. «Да я ничего такого». А вслух я спокойно ответил. «Ну давай, подойди». Смотрел я при этом в его пожелтевшие из-за больной печени глаза. Секунда, и он что-то пробормотав, отвернулся. В затылке больно кольнуло, и я, повысив голос, спросил. «Ты что-то сказал, мужик? Я не расслышал!» Еще секунда, и он уже повернулся ко мне спиной, бросив через плечо совсем другим голосом. «Да это я не тебе, Сурвер!» Следующие минут 10 я прижимался затылком к холодной стене и смотрел в грязноватый высокий потолок, где мозаикой были выложены пловцы, идущие по дорожкам различным стилем. Название стилей я не знал, но смотрел с интересом, пытаясь понять, какой вариант самый быстрый и экономичный при этом. Ну, точно не вон тот, где мускулистый парень за запрокинутыми за спину руками аж парит над водой. Когда пришел дежурный бригадир... Я его не знал и еще раз удивился количеству персонала. Тут явно на нем не экономят. Нас в комнате было уже семеро. Усталый и, судя по его словам, работающий уже третью смену подряд бригадир, попросил народ не галдеть, сообщил, что работы хватит на всех, но связана она с чисткой и разделкой рыбы. А потом еще придется качественно убраться в помещении. Платят один динеро в час. И на большее сегодня можно не рассчитывать» так как в разделочном цеху тепло и через каждые три часа дают время перекусить бутербродом и горячим чаем. Толпящаяся перед ним шестерка энтузиазма не выразила, и бригадир добавил, что перед сменой и во время перекусов можно кое-чего добавить в чай, не уточняя чего именно. Шестерка резко оживилась, загомонила и радостно потянулась к нужному коридору. Я остался на месте. Дождался, когда усталые глаза мужчины сфокусируются на мне и честно признался. «Рыбу чистить не хочу». Снова пришлось чуток пересиливать себя. Застарелые привычки требовали соглашаться на любую работу и на любые деньги. «А почему не хочешь?» — без особого интереса спросил бригадир. «Потому что она тухлая», — спокойно ответил я. «А раз тухлая, то и вонючая. А я вонять не хочу». «С чего ты взял, что рыба вонючая, парень? Якобс всегда следит за качеством», — зевнул я, мысленно прикидывая, куда теперь направить стопы, раз не получилось поработать. «Следи, кивнул усталый мужик. «И что? А то, что никто не доверит тем шестерым алкашам кромсать ножами идущую на продажу свежую рыбу. К тому же я знаю, что из садков взрослую рыбу вылавливают часам к шести утра и сразу же сортируют. А сейчас еще ночь. Ну а та рыба, которую они чистить будут, скорее всего, подохла сама. Ее отправят либо на корм, либо на удобрение». «И туда, и туда», – подтвердил бригадир. «Правильно ты мыслишь, Сурвер». «Половина уйдет на корм птицы и на подкормку малькам, остальное на удобрение. А тебе не стыдно было назвать шестерых сурверов алкашами?» «Не стыдно?» — ответил я. «Я глядя им в лицо повторишь?» «Повторю?» — с безразличием подтвердил я. Заглянув мне в глаза, он медленно кивнул. «Верю. А имя твое?» «Амадей Амос». «Погоди. Тот самый Амос?» «Наверное». «Молодец, парень». Он хлопнул меня по плечу и махнул рукой в сторону стены с дверьми. «Пошли. Тебе работу я всегда найду. Ничего, если придется спускаться достаточно глубоко, да еще и в одиночку». «Ничего. Не испугаешься?» «Нет. А сколько платите?» «Два динара в час за визуальный досмотр, стандартная такса, плюс бесплатные бутерброды и горячий чай». «А давай без бутербродов и чая, но заплатишь больше», сделал я контрпредложение. «И пройдусь я качественно, без туфты». Снова обернувшись ко мне, немолодой уже мужик вгляделся в меня покрасневшими глазами, подумал и кивнул. «Хорошо, но должен уложиться в четыре часа. И отправлю тебя на самое дно нашего хозяйства. Там безопасно и все заперто. Недавно наши бойцы там все проверили. Но говорили, что заметили несколько течей. Их надо отыскать, зафиксировать местоположение и доложить. Договорились?» «На самое дно?» – переспросил я. «Верно». «А почему до этого досмотровая команда не спустилась?» Он замялся с ответом, и я, понимающе кивнул. «Кто-то засал чуток?» Бригадир неодобряюще нахмурился, складки на лбу стали глубже. «Ты аккуратней, слова выбирай, Сурвер!» «Ну да, дневная смена не спустилась и передала проблему мне. Говорят, не успели». «Да, я и выбираю слова. Просто говорю, как есть. То есть не твои облажались». Я только в ночь работаю, два через два, и так уже двадцать шестой год. Ого! И весь день отсыпаться? День, ночь. А для подземных жителей есть разница, парень? Пожалуй, нет. И не насмехайся над теми, кто отказался спуститься. После того, что там случилось, сам понимаешь, людей сожрали. Через месяц может успокоиться, а пока что мы на каждой решетке под два навесных замка защелкнули, чтобы персонал успокоить. Многих пришлось уговаривать не увольняться. И знаешь, что самое хреновое? Не знаю. А я тебе скажу. Проблема в том, что прошло уже немало дней, а люди все равно продолжают бояться выходить в ночную смену. Как будто хищные твари охотятся только условной ночью. «Да... Я возьму пять динеров в час», — вздохнул я. «Уложиться постараюсь в четыре часа». «Ого! Как ты скаканул! Четыре динера в час!» «Нарушай все инструкции, я иду один», — напомнил я и ткнул пальцем вниз. «Иду туда, чтобы решить твою проблему. А ты так торгуешь, словно свои собственные деньги мне платишь». Черт с тобой», — буркнул бригадир и махнул рукой. «Иди в коморку к дежурному диспетчеру и возьми у него седьмой и девятый пластиковые листы со схемой коридоров под главным бассейном. У него же возьми пузырек лака, который с кисточкой внутри. Там краска специальная, не смывающаяся». «Кисточкой будешь делать отметки в местах, где обнаружишь течи. Если не вернешься через четыре часа, начиная с этого момента, то...» «То ты подождешь еще час или два и не будешь волноваться», — улыбнулся я. «Могу ведь и заблудиться чуток». «Фонарь налобный. Есть все необходимое. А бутылку с горячим чаем все же возьми с собой. И пару бутербродов. Считай это служебным питанием. Сурвер-герой». «Возьму», — кивнул я, не став рассыпаться в благодарностях. А чего благодарить? Он не собственной едой делится, как это сделал старый Бишо. Каждый может быть щедрым за чужой счет. Да и бутербродов, если за мной не будут наблюдать, я возьму не пару, а гораздо больше. И про возможную задержку я сказал не просто так. Я обязательно там задержусь как минимум на час. Одиночество меня не пугает, темнота тоже. Опасности там нет, равно как и персонала. А значит, у меня есть шанс провернуть одну небольшую задумку обещающую превратить рабочую смену в нечто уже не столь скучное. По строгому регламенту здесь круглосуточно должно быть светло, по так называемой давным-давно принятой норме омелос. На обычный язык нам перевели еще в школе, расшифровав как обязательный минимум электрического освещения. А чтобы не забыть, посоветовали запомнить подходящее по звучанию имя, например, Амелия. Судя по аккуратным буквам на стене рядом с лестницей, эти коридоры третьей технической категории, то есть в данном случае Амелия ТК-3. Мы, сурверы, вообще обожаем придумывать словосочетания, аббревиатуры, нормы, а затем заставляем остальных их зазубрить и следовать этим правилам. Может и разумно, раз Хуракан существует до сих пор и по-прежнему защищает от всех опасностей радиационного мира. Вот только тут, внизу, Несмотря на предусмотренные строгие нормы, вообще никакой амелии не было. Чтобы составить мне компанию, темно, будто глаз выколи. Не работает ни одна лампа, хотя в луче зажженного фонаря я вижу вечные трубки светильников, установленных на левой стене через каждые 10 метров. К ним исправно подведены провода, входящие в расположенный неподалеку щиток. И в него я залез первым делом, открыв с помощью отвертки. Пробежавшись глазами по рубильникам, мощным, медным, выглядящим так, будто ими не свет в коридоре врубают, а что-нибудь куда серьезней. Безмятежно распутал одну из проволочных пломб и переключил. В коридоре со звонкими щелчками начали зажигаться лампы. Погасив свой фонарь, я второй раз прочитал стоящую на щитке пластиковую табличку, хмыкнул и пошел по своим делам. Через мелкий трафарет на табличке было написано «Свет не врубать. Экономим». И снова я заметил разницу в своем поведении тогда и сейчас. Раньше я бы и щиток открыть не посмел. Ну, его трогать. Проблем лишних на голову искать. Пошел бы дальше со своим фонарем, тратя заряд и рискуя расшибить башку, а какую-нибудь ржавую трубу. Но те времена в прошлом. И плевать на явный посыл бригадира не включать освещение. И дело не в боязни темноты. ее я не боялся абсолютно». Дело в площади этого лабиринта тесных коридоров, раскинувшегося под огромным спортивным комплексом не только в разные стороны, но и в глубину. Мне предстоит 4 часа блуждать по двум уровням, соединенным вертикальными лестницами. И выход отсюда только один. Вон он, над моей головой. Остальные заперты снаружи, и их не открыть просто так. Там либо на болты затянуто, либо сваркой заварено. И мне придется крайне тяжело, если зарядка фонаря сдохнет в противоположной стороне выделенного для осмотра участка. Как возвращаться назад? Уровни перегорожены таким количеством решеток, будто кто-то реально поставил себе цель максимально усложнить досмотр этих помещений. И быть подопытной крысой я не собирался. А вообще мне очень повезло. Заразившись словами бешо о буднях разведчиков в буферных зонах и проникнувшись его презрением к обычному спорту, К чистой силе, выражающейся в умении, скажем, выжать от груди 200 килограммов, я захотел протестировать свои наверняка скромные физические возможности. Вот только я не имел подходящей для подобной цели площадки до этого момента. Теперь же я, пусть и временно, был полновластным хозяином запутанных помещений под бассейном и этот шанс упускать не собирался. Начал я скромно. С максимально придирчивого осмотра подвешенных под потолком труб и пола. Как только замечал мокрое пятно, включал фонарик и внимательно выяснял, с чем имею дело, банальный конденсат, общая сырость или все же протечка. Спустя пару часов честной работы я отыскал четыре серьезные течи и больше 17 подтеканий, преимущественно в местах соединений. Отметив все находки на схеме, я прошелся по ней лучом налобного фонаря и тихо рассмеялся. Все ясно. Чем ближе к входу, тем идеальнее состояние труб, А чем дальше и глубже, тем больше протечек. И это я еще не добрался до самого края. Кто бы ни не нёс ответственность за этот участок, работу он свою выполнял из рук вон плохо. На этом я посчитал свою сегодняшнюю задачу полностью выполненной, убрал в сумку схемы, присел на корточки у ближайшего угла, мысленно выругав себя, что не прихватил с собой одну из тех самодельных мини-табуреток с каркасом, Искрашенной арматурой и деревянной доской в качестве сидения. Их в рыбных прудах полно, и неспроста. Повсюду холодный бетон, и сидеть на нем не рекомендуется. Поэтому работяги таскают с собой такие вот табуреточки, чтобы работать и отдыхать с удобством. Достав сверток с бутербродами и бутылку с чаем, я плотно перекусил, и меня сразу потянуло в сон. Заставив себя подняться, я занялся главным делом на сегодня бесцельным при взгляде со стороны блужданием. Я и до этого изрядно устал спускаться и подниматься по вертикальным лестницам, подныривать под трубы и перебираться через них же. Ну а сейчас я постарался ускориться, а добравшись до щитка, отключил освещение и пошел обратно, освещая себе путь только фонарем. В голову пришла еще одна гениальная мысль. И на прямых свободных участках фонарь я начал отключать и шагать в темноте, скользя по стене рукой до тех пор, пока она не касалась заранее отмеченного взглядом препятствия. Добираясь до очередной вертикальной лестницы, я дважды спускался и поднимался, прежде чем идти дальше. В результате уже через полтора часа я едва волочил ноги. Руки ныли и ощущались распухшими. Поняв, что выбрал свой лимит, я сдался и вылез из чёртова лабиринта. Я устал настолько сильно, что отказался от еще одной задумки, отложив ее на завтра если у меня выгорит мой простенький неказистый план. Несмотря на усталость, я не забыл закрыть за собой люк на задвижку и на весной замок. «Где тут дежурный бригадир?» «Надеюсь, он в кафешке взбадривает себя крепким чайком». И я не ошибся. Дежурный бригадир стоял у стола с большим самоваром, украшенным символикой Росогора. Там же стоял большой стакан в жестяном подстаканнике и с ложкой внутри. Но бригадир чайком не баловался. И не наливал его себе. Вытянувшись по струнке, держа руки по швам, он старательно делал доклад стоящему перед ним невысокому лысоватому мужичку. Еще двое стояли у дальней стеночки и старались не шевелиться, чтобы не привлекать к себе начальственного внимания. «Дуглас Якобс. Войти я еще не успел, стоял в стороне от дверного проема и поэтому просто отшагнул обратно в коридор, чтобы не...» «Здравствуй, Амос». Спокойный голос звучал с легкой озадаченностью. «Передумал пить чай, парень?» Заметил все же. Я невольно поморщился, возвращаясь ко входу в кафе. В прошлый раз мне было как-то пофигу, когда я докладывал о плачевном состоянии вентиляции. Но тогда я рассказывал это обычному дежурному бригадиру. А тут сам Дуглас Якобс, широко известный своей жестокостью и неумолимостью. «Утро доброе!» Поздоровался я, просто не хотел мешать разговору. «Похвальная вежливость!» — кмыкнул он, жестом отправляя бригадира в сторону, где жались к стенке еще два младших чина из ночной смены. «Ты пока не уходи, Мартин, хорошо?» «Да я тут!» — придушенно пискнул бригадир. «Куда я денусь?» «Вот именно!» — кивнул Дуглас и опять сосредоточился на мне. «А что ты тут, собственно, делаешь, парень?» «Работал!» — ответил я. Надо ведь зарабатывать на жизнь. Зарабатывать надо, кивнул он. Это прямо обязательно для каждого уважающего себя Сурвера. Я вот тоже стараюсь не превратиться в сонного трутня. Заметно. Сейчас 4 часа утра по нашему внутреннему распорядку. Все начальники похрапывают и видят только третий сон из семи запланированных. А Дуглас Якобс уже здесь и выглядит так, будто прекрасно выспался. Бодр, внимателен, свежевыбрит, пахнет одеколоном. Поняв, что я не собираюсь поддерживать разговор, он глянул на бригадира. «И чем именно ты озадачил работящего молодого Сурвера, Мартин?» «Эм...» Бригадир замялся, явно пытаясь сообразить, как сообщить высокому начальству новость о том, что он, вопреки всем правилам безопасности, отправил меня в одиночный досмотр туда, куда остальные боялись идти и уже вторые сутки саботировали задачу. А ведь ему самому бояться особо нечего. «Ну, нарушил правила, так ведь ради выполнения важной задачи. А вот его сменщику из дневной смены может не поздоровиться». «Эм...» — повторил Мартин. «Тут такое дело. Осталась у нас одна невыполненная в срок задача. Не успели в дневную смену и... Эм...» «Так что за задача? Мне ключами из тебя ответ тащить». Я ответил за бригадира. Обычный досмотр технических помещений под главным бассейном. Ничего серьезного или тяжелого. Под бассейном? И с кем ты туда спускался? Ни с кем, спокойно произнес я, и прежде чем он успел хоть что-то сказать, добавил. Я сам так захотел. Моя идея и мои условия. Твои? Условия? Медленно повторил Дуглас, вглядываясь мне в глаза. Из чего бы это? Почему не взял с собой напарника? Это ведь озы безопасности, сурвир. Этому в школах учат. Я пожал плечами. Напарника не захотел. Почему? Хотел побыть в тишине, просто ответил я. По натуре я вообще одиночка. Да и неискова было выбирать. Я когда пришел, тут шестеро шатающихся и воняющих перегаром мужиков только было. Никто из них и получаса работы там внизу не выдержит. Это правда? Поддакнул Мартин и развел руками. «Рабочих рук не хватает, мистер Якобс. Я уже какой раз докладную записку пишу». «Читал», — буркнул Дуглас. «Читал. Постараюсь найти в ночную еще трех-четырех человек в ближайшие дни». «Спасибо. А то мои уже с ног валятся». Кивнув бригадиру, Якобс отступил от стола с самоваром, приглашающий махнул на стаканы и как бы между делом спросил. «Ну и как прошел досмотр, Сурвер?» Всех же спросил. Ну вот и пришла беда в чей-то дом. А мне не плевать. И ответ — еще как плевать. До конца смотреть не удалось, устал. Но завтра готов продолжить. Ничего не нашел, нашел. В подобных случаях все найденное вроде как на схеме отмечают. Тебе с собой схемы помещений выдали? Выдали. Вздохнул я, доставая из сумки свернутые пластиковые листы. Отметки сделал как положено. То есть проблемы там все же есть. И сколько их? Спросил он, беря рулон одной рукой, а другой доставая очки из нагрудного кармана. Протечки одна, три. Насчитал четыре серьезные течи и семнадцать подтеканий, ровно произнес я, своими словами прямо сейчас лишая кого-то работы и, скорее всего, ломая человеку карьеру. Вода уходит в сливные решетки, но пара стоков уже забита и есть разливы. Погоди. «Сколько-сколько? Четыре прямо течи и семнадцать подтеканий? И насколько серьезные течи?» «Да порядочные. Прямо хлещет из соединений. Я бы подтянул, но там прокладки менять надо». «Охренеть!» — по слогам произнес Дуглас Якобс, открывая схему и пробегаясь глазами по ней. «И это ты еще не везде побывал, говоришь?» «Не везде», — признал я. «Устал, но завтра...» «Завтра готов повторить», — кивнул он. «Я слышал. Эй, Мартин, а ты слышал слова этого Сурвера? Про четыре течи и семнадцать, мать его, подтеканий». «Слышал», — кивнул бригадир. «Кто ответственен за этот участок?» «Я... да я не совсем уверен, мистер Якобс. Кто-то из старших техников дневной смены». С хрустом сжав схемы, Дуглас Якобс с шумом выдохнул и зашагал к выходу, бросив на ходу. Давай за мной, Мартин! И вы двое тоже! Живо! Все ломанулись за ним и вздрогнули, когда из коридора прогрохотала яростная. Тварь! Комната опустела. Пожав плечами, я шагнул к столу, открывая сумку. Самое время запастись бесплатной едой на следующий день и пополнить бутылку чаем, а затем пошустрее свалить отсюда, не дожидаясь оплаты. Завтра заберу. Хотя не факт, мне сейчас почти так же плохо, как после избиения Сержем Бугровым. Я едва шевелюсь, а мне еще до комнаты как-то доковылять надо. Большую часть дня я спал и проснулся к шести вечера, если верить откупным часам шестицветиков. Смешно, я то и дело забывал о чертовой псевдоспортивной, а на самом деле бандитской группировке, но стоило бросить взгляд на циферблат древних часов, и это мгновенно оживляло воспоминания и укалывало злостью. «Твари разбили мамины часы. Твари избивали меня. Я не простил и не верю их призывам забыть старые обиды. И какой вывод, Сорвер? Да простой. Не надо откупаться от врагов вещами, которые всегда будут напоминать о тебе. Если откупаться, то только безликими деньгами. Их потратил и забыл». Размышляя на эту тему, я продолжал валяться в кровати не просто так. Я боялся снова пошевелиться. При пробуждении повернулся на бок и едва не заорал от пронзившей все тело сильнейшей боли, исходящей похоже не только от поврежденных мышц, но и от суставов и связок. Не болели только лицо и уши, а все остальное такое впечатление, что мне в мясо и кости ввинчивают ржавые шурупы. Впервые в жизни у меня болели даже пальцы ног, причем как изнутри, так и снаружи. Оказалось, что вчера я начерпал голенищами чуток воды и стер кожу до крови. Руки в локтях. Едва сгибались, и хотя меня убивала жажда, пришлось ее терпеть еще четверть часа, пока я осторожно разрабатывал мышцы и усаживался на кровати. Вот что я делал этой ночью? Ерунда ведь, казалось бы, если разобрать на составляющие. Я много ходил, десятки раз спускался и поднимался по вертикальным лестницам, перебирался через препятствия и подлезал под них почти сутки, оттаскал на спине специально утяжеленную, непромокаемую сумку. Всего-то! Ощущение, будто меня молотком избили, пройдясь им по каждой части умирающего от боли тела. «Надо что-то с этим делать», — едва слышно простонал я, когда утолил жажду, «иначе сдохну». Клин клином вышибают, а контрастной ванной добивают. Мне стало чуть легче, когда я потихоньку разминаясь и покряхтывая дошел до банного комплекса «Чистая душа», а после долгого отмокания сначала в холодной Затем в горячей снова в холодной ванне боль почти утихла, и ко мне вернулась некоторая свобода в движениях. Вернувшаяся жажда заставила выпить пару литров воды, что тяжелым грузом легла в содрогающийся от рвотных позывов желудок. Продлив свое пребывание еще на два часа, лежа в исходящей паром ванне и глядя в потолок, я констатировал очевиднейший факт. Я дебил. Подтверждая диагноз, с потолка сорвалась тяжелая гроздь капель конденсата, разбившись о мой воспаленный лоб. Я переборщил с физическими нагрузками и уже чувствую что-то вроде подступающей сильнейшей простуды или чего похуже. Нос истекает соплями, легкая головная боль, тошнота и озноб. Если не полегчает в ближайшие часы, придется топать в медпункт и просить лекарства. Чуть сдвинувшись в наполовину заполненной горячей водой ванне, Я прикрыл глаза и замер, погружаясь в дрему. В медпункт я не пошел, зачем было. После затянувшихся водных процедур мне полегчало, а проснувшийся зверский аппетит заставил направиться к источнику съестного, в магазинчик госпожи Таулус. Шагал я довольно бодро, ощущая скованность везде, кроме полностью оживших ног, что неудивительно. Они привыкли к нещадной нагрузке после моих многочасовых пробежек и ходьбы. Добравшись до знакомого переулка, я свернул, обрадованно зыркнул на открытое окно и сунул руку в карман, нащупывая деньги. «Славного и доброго, госпожа Тау!» Я осёкся, когда в нос ударил душный запах дыма и говна и едва не закашлялся. «Какого хрена?» Сумрак по ту сторону, превращенного в прилавок подоконника, качнулся мне навстречу обрел более четкие очертания и, наконец, явил коридорному свету обрамленное черным платком знакомое морщинистое лицо с недовольно поджатыми губами и разросшейся багровой опухолью на носу. «Культистка Сувон! А эта тварь что тут забыла?» Заметив мое замешательство, старуха радостно осклабилась почернелыми зубами и, вдохнув гнилью и все тем же дерьмом «Жрет она его, что ли?» сказала. «А вот и герой шестого этажа собственной персоной! Сурвер Амадей Амос! Давненько не виделись!» «Где госпожа Таулус?» — спросил я, и старуха удивленно заморгала и чуть подалась назад, пораженная требовательностью в моем голосе. «И не поприветствовал ведь даже!» «Я здоровался!» — возразил я поверх ее головы, пытаясь разглядеть содержимое погруженного в темноту помещения. «Увидел я мало и много одновременно, «Стоящие на полу ящики, старый шкаф с распахнутыми створками и кровать, с поднятым на ребром матрасом. «Вот чёрт!» «Здоровался!» — кивнула культистка. «Да ведь не со мной, э? «Ах ты ж!» — выдохнул я, и мой кулак с силой впечатался в подоконник. Руку и плечо пронзила боль, но я не обратил на нее внимания, глядя на едва виднеющуюся кровать. «В Хуракане есть традиция...» Сразу же после смерти кого-либо отправлять его постельное белье в стирку, а матрас поднимать и ставить на ребро, оставляя так хотя бы на несколько дней. Рядом зажигался небольшой светильник, работавший до тех пор, пока хватит заряда батареи. В некоторых семьях и общинах принято завешивать тряпками зеркала и оставлять все двери на распашку, уж не знаю зачем. Гораздо позднее появилось мерзотное новшество – запаливать дымные спирали с добавлением экскрементов и оставлять в помещении для окуривания. Само собой это новшество вел культ, и само собой делал он это не бесплатно. Матрас был поднят, и под ним тускло светил фонарик, а в его свете медленно извивалась струйка дыма. Вот же черт! «Ты чего?» Удивительно, проворная для своего возраста, культистка отпрянула назад. «Оно!» ну, «Умерла!» Выдохнул я. «Госпожа Таулус умерла!» «Умерла, умерла!» Закивала культистка и, поняв, что моя вспышка эмоций направлена не на нее, снова подошла к окну. «А я тут провожаю ее душ в последний путь. Тело-то уж второй день в грибнице покоится!» «Бедная голотея. Тихо сказал я, опираясь ладонями о подоконник. Холисурф, да уж, бедная!» — закивала старуха. — В таком юном возрасте мать потеряла. — И умерла? — договорила культистка. — Умерла? — машинально повторил я и вздрогнул. — Стоп! Что ты сказала? В затылке часто запульсировало. Вены словно добавили обжигающего кипятка. — Что ты сказала? — я почти кричал. В блеклых глазенках культистки сначала было испуганное удивление, затем вдруг появилось понимание — И она снова заулыбалась. «Так ты и не знал, что ли, Амос? Как же так? Ты ведь чистенько сюда заглядывал. Галатей-то умерла. Уж дня четыре как. А мать ее и так больна была. А как новости получила, так и совсем слегла. А вскоре и приставилась. Ай!» Она пронзительно вскрикнула, вдруг приподнялась на цыпочки, потянулась ко мне, упираясь при этом ладонями в край разделяющего нас подоконника. «Ай! Ты чего творишь? А ну, а ну!» «Голотая умерла?» — повторил я, когда лицо мерзкой старухи оказалось в считанных сантиметрах от моего. «Отпусти! Засужу!» Она странно дергалась, будто ее что-то удерживало на месте. Впустив глаза, я с некоторой заторможенностью проследил взглядом по своей руке от локтя до ворота, покрывающего бабку темного одеяния, и понял, что не она ко мне наклонилась, а я, сам того не заметив, схватил ее чуть ли не за глотку и подтянул к себе». В голове продолжала пульсировать кровь, испуганная бабка медлила с ответом, и мне сильно захотелось ударить ее лицом о подоконник, да так, чтобы замолкшие вдруг губы в кровь и нос с хрустом набок. Я даже представил себе это с удивительной четкостью, как ее орущее лицо расплющивается о бетон, как летят брызги крови. Не знаю, что культистка там прочитала в моем застывшем маской лице. Но сопротивляться она перестала и часто-часто затарахтела. «Да умерла, голотеюшка умерла, родимая. Погибла, вернее сказать, поднялась куда-то высоко из любознательности. Новое место ведь перегнулась через перила и наклонилась чуть сильнее, чем надо. Ну, и упала с высоты большой. Шею вроде как сломала. Такое вот горе страшное. А как новости черные до матушки её дошли, так и она долго на этом свете не задержалась». «Упала?» — повторил я. Упала и разбилась. Свадебку недавно сыграли. А вот муженек ее уже и вдовел. Горе, горюшка. Амос, ты бы отпустил меня, а? Понимаю, что потрясен. Понимаю. Но ты же из меня жизнь вытряхнешь сейчас. Дай воздуху глотнуть. Пальцы я разжал с трудом. Тяжело дыша отступил на шаг. И культистка повторила меня зеркально. Отступив в темноту. И оттуда пронзительно закликала: «Ты чего хватаешь, а? Ты кто такой, а? Кем себя возомнил? Я сейчас охрану вызову и посмотрим, как ты в участке запоешь. Тварь! Не Шурвер ты! Не Шурвер! И никогда им не был!» Я взглянул на нее, и она заткнулась. Некоторое время я неподвижно стоял в коридоре и смотрел в лицо этой застывшей черной фигуры, источающей почти видимую злобу и душную вонь паленого дерьма. Наконец я повернулся и пошел прочь, глядя перед собой. Успел сделать шагов десять, когда из окна сиротевшего магазинчика высунула старушечья голова. Я уж не знаю почему, но куда более мягким голосом затараторила: «Ладно уж, вижу, как потрясён ты, Амос. Видать, друзьями вы с ней были. А может, семьями дружили. Я зла на тебя не держу. А ты, как мимо молельни идти будешь, так не пожалей десятки динаров для ритуала поминального». «Как-никак тут целая семейная линия оборвалась. Потомков у них нет». Госпожа Таулус умерла. Галатея погибла. Семейная линия оборвалась. В голове звучали слова, лежащие у меня под боком живой, горячей ногой девушки с красивым именем Галатея, сказанные ею во время нашей последней встречи у меня в комнате. «Это взрослая жизнь, Амос. В ней нет чудес и нет ничего сказочного» а у меня последний день свободы. Тогда же она отправила меня за фальшивым ликером и двумя сурвдогами со всеми добавками и сонно улыбнулась мне вслед. А я пока вздремну, и пусть мне приснится будущее, которого у меня никогда не будет. Она осознанно выбрала спокойную, беспечную жизнь вместе с мужиком, втрое старше ее, зрело рассудив, что скоро тяжело больная мама умрет, и ей одной придется совсем плохо. Она сделала правильный выбор, и... Ее жизнь оборвала случайность. Полезла куда-то высоко и сорвалась. Не дойдя нескольких шагов до своей двери, я резко остановился. Полезла высоко? Я знаю. Вернее, знал Галатея уже очень давно. Мы часто общались у их магазинчика, и я вел себя вечно смущенным полудурком. Как-то я, чтобы заполнить хоть чем-то внятным повишу между... Нами очередную неловкую паузу рассказала о своей грязной работе, о спусках по железным звенящим лестницам. и Галатея обхватила себя руками и замотала головой, потребовав не продолжать. А ее мама, собиравшая мне покупки, ворчливо пояснила, что ее глупая дочь до жути боится как высоты, так и слишком больших помещений и скоплений народа. Но высоты она боится куда сильнее. Акрофобия критической степени. Уж не раз падала в обморок, вцепляясь намертво в перила, висла с визгом на людях и не могла встать даже на табурет. Договорить родительнице не дали. Голотая возмущенно прервала ее и потребовала прекратить рассказывать всем о семейных делах, но и подтвердила со смущением, что с высотой у нее все очень плохо. Я не удивился. Мы — сурверы, мы живем в подземных стесненных пространствах и у нас куча фобий и прочих психических расстройств. Так или иначе, Но культистка явно что-то напутала или ей неправильно рассказали. Галатея ни за что не полезла бы даже на стремянку. Подняться куда-то высоко, перегнуться через перила. Ошиблась, пробормотал я, доставая ключ. Просто старуха ошиблась.